Глава 73. Награда. Лера. Все, чего я сейчас хотела, это оказаться рядом с мужем, и моя королевская магия мне в этом помогла. Из портала я вышла перед входом в замок. Увиденное повергло меня в шок. Посреди красивой, утопающей в зелени площади с фонтанами и изящными скульптурами возвышалась черная деревянная виселица с пугающей петлей. Возле этого жуткого сооружения валялся в бессознательном виде палач, И все вокруг было настоящим полем битвы. Гвардейцы все прибывали, их было уже несколько десятков, но они не могли справиться с отчаянными защитниками осужденного на повешение. Рорх с грозным рычанием раскидывал эльфов в стороны. Плечом к плечу с ним стояли гастон и ханшир, ловко орудующие мечами. И вампир Нолан с дубинкой. Мало того, здесь был даже детектив Криспи, филигранно разящий противников трек «Копьем». А в брутальном брюнете, удерживающем магические щиты вокруг соратников, я узнала Эверета. Вдобавок сверху, на ошалевших от происходящего гвардейцев, с решимостью истребителя пикировала огромная хищная птица. Гроню успешно прикрывал спину хозяина и членов его команды. Я разрыдалась от облегчения. Ай, сжив! Друзья не оставили в беде, пришли! Мужа я с трудом разглядела за спинами дерущихся мужчин. Над ним склонился Ник, помогающий Айситару прийти в себя с помощью какого-то артефакта. Мой любимый блондин постепенно выходил из магического паралича и уже порывался встать на ноги, чтобы ринуться в бой, но Ник его удерживал. Мне так захотелось быть сейчас там, с ним. Протиснуться сквозь плотную, яростно сражающуюся толпу было проблематично. Даже обернуться белкой не рискнуло, затопчут, а оказаться рядом с Айсом, обнять его хотелось до дрожи в руках. На помощь снова пришла королевская магия. Передо мной заискрился портал. Он был гораздо бледнее и слабее предыдущего, но я ринулась в него без раздумий. Шаг второй, третий, и вот я уже в гуще событий, впечаталась в тело мужа и обнимаю его с такой силой, словно он исчезнет, если я его отпущу. «Лера, Лера, Лера, прости меня, прости!» лихорадочно шептал мне на ухо самый желанный голос на свете, а сильные руки крепко сжали в объятиях. «Теперь все будет хорошо, не плачь, родная, ты меня спасла!» «А я разве плачу? Нет, я не плачу, просто реву от счастья, что он живой, и он со мной!» «Привет, бельчонок, я получил твое письмо!» громко крикнул мне Эверетт, стараясь, чтобы я услышала его через шум сражения. «Все будет отлично. Нам пора уходить отсюда». Он был прав. Поток прибывающих со всех сторон гвардейцев не ослабевал. Нашим защитникам было все сложнее удерживать круговую оборону. Ник обратился в грозного уборотня и тоже включился в битву. Но численный перевес все равно был на стороне врага. «Гроня!» — свистнул Эврет Птица. «Улетайте!» — махнул он нам с айсом грондер резко спикировал вниз, приземлившись перед нами. Но в последний момент кто-то из гвардейцев метко запустил булыжник в голову нашему пернатому другу. И тот, покачнувшись, рухнул на землю. Ник из волка снова обернулся человеком и, как опытный ветеринар, кинулся приводить Гроню в чувство, Но все понимали, что ему на это потребуется время. «Надо создать портал», – выдохнула я, стараясь задействовать королевскую магию. «Вот только сверкающие перед нами искорки мгновенно гасли». Похоже, на сегодня я исчерпала свой магический резерв. Прижимая меня к себе одной рукой, вторую Айс отвел в сторону, и в его ладони оказался эльфийский меч, готовый к бою. «Прорвемся!» – решительно заявил айсетар. «Гвардейцы, стойте! Остановитесь! Ваш король скоро отменит свой приказ!» – крикнула я изо всех сил, пытаясь достучаться до упрямых эльфийских воинов. «Вы в этом уверены?» — усмехнулся ближайший к нам гвардеец, блондин с рассеченной бровью. Увернувшись от очередного удара дубинкой, он махнул на замок, а я задохнулась от возмущения, поняв, на что он намекает. На балконе третьего этажа застыл Дарион. Просто стоял и смотрел. Гад! Он мог бы остановить все это безумие одним своим словом или королевской магией, а вместо этого молча глядел на этот ужас, Интересно, чего он добивался? Чтобы нас перебили? Благодаря усилиям Ника Гроня начал подавать признаки жизни. Затряс головой. Эверетт накинул на Пернатова магический щит, и теперь летевшие камни не причиняли птице вреда. Вот только этот щит быстро истончался, как и на остальных наших друзьях. Силы дроу были на исходе. — Смотрите, что это? — вдруг закричал один из гвардейцев, задрав голову. Все как по команде остановились и потрясенно уставились вверх. Там в небесах плавно опускался вниз огромный серебристый летающий аппарат, размером с замок. Картинка была полнейшим сюрреализмом. Космический корабль на фоне средневекового дворца и Дарион с отвисшей челюстью на балконе. Если бы из этой махины был дан хоть один залп, от всей толпы осталась бы горстка пепла. От дворца тоже. И это понимала не только я. Гвардейцы в шоке хлопали глазами, не смея больше на нас нападать. «Это Ирлинги!» Потрясенно воскликнул перепачканный в крови брюнет, показывая на белую эмблему возле большого люка. лета с шикарными крыльями, за спиной и мечом в руках. «Кайл!» Мне хотелось прыгать от радости. Все же он получил мое письмо и пришел на выручку. Я вытерла слезы с лица. «Вот теперь точно все будет хорошо!» «Ты его позвала?» – ошарашенное лицо Айса надо было видеть. «Всех, кого могла», – ответила я. «Я же говорил, что письма доставлены адресатом». Расплылся в довольной улыбке Крисп и тут же зажмурился, как и все мы. Из корабля вылетел яркий голубой луч, молниеносно затянувший нас в звездолет. «Добро пожаловать на борт Оникса!» Едва луч развеялся, к нам шагнул брюнет в серебристой космической униформе с волосами чуть ниже плеч, бирюзовыми глазами и золотистыми крыльями. Он крепко пожал руку Айсетару. Даже Гроню и того переместили. Сейчас эта птица настороженно озиралась по сторонам, разглядывая просторный ангар, в котором мы все оказались. Пернатый хищник старался держаться поближе к Эверету, чтобы успеть защитить своего хозяина от любой опасности. Рорг, Гастон, Нолан, Криспи, Ник и Ханшир тоже с большим любопытством рассматривали кучу кнопок на стенах космического корабля. «Меня зовут Кайл Антей. Я получил ваше послание, госпожа Леранель». Посмотрел он на меня. «В это время я был в соседней галактике, но не смог проигнорировать такой призыв. Я вскрыл ваше письмо при братья Он сказал, что я обязательно должен вам помочь, ведь если правителя Ирлии ощиплет, как курицу мстительная белка, это нанесет непоправимый урон имиджу Ирлингов». Лицо мужчины было серьезным, но в глазах плясали веселые огоньки. «Ты так ему и написала!» Уайса Айса лицо от удивления. Друзья за нашими спинами сдавленно хрюкнули, гася в себе дикий хохот. «Главное, что это сработало!» Я с невинным видом пожала плечами и добавила совершенно искренне. «Спасибо, что спасли нас, Кайл. Или мне называть вас ваше величество?» Вдруг засомневалась я. Король как-никак? «Нет, можно по имени», – заверил он меня. Я очень торопился, но едва успел. К счастью, вмешался вовремя. А взамен хочу попросить вас выполнить одну мою просьбу. «Какую?» – спросила я. Муж приобнял меня за плечи в знак молчаливой поддержки хотя бы раз в полгода приезжать в гости. Моя жена Ира тоже с планеты Земля, как и вы, Валерия. Ей будет очень приятно общаться с соотечественницей. Уверен, вы с ней найдете множество тем для разговоров», – заявил Кайл. «Она с Земли?» – удивилась и обрадовалась я. «Да, конечно, я буду только рада», – Ирлинг с благодарностью кивнул. «Я могу предоставить вам убежище в Ирлии», – предложил он. Там вас никто не достанет. Ни вас, ни вашу малышку. Он показал на мой живот. Малышку? Я, Айс и Эверет воскликнули одновременно. Нет-нет-нет, никакой нет, нет, не Ирли. Я как будущий жених этой юной леди буду счастлив поселить в своем королевстве моих дорогих родственников. Подарю им замок и даже два. Кучу слуг, деньги, земли и все что угодно. Эверет лучился от счастья, пока Айс меня зацеловывал. Так что вы решили? уточнил у нас Кайл. «Где вас высадить? В Ирлии, Грездене или где-то еще?» Мы с мужем переглянулись и поняли друг друга без слов. «В Грездене», – озвучил наши мысли Айситар. «Эверетту с Гроней, а также Рорху и Нолыну тоже нужно вернуться в Грезден. Насчет остальных не знаю». «Я с вами», – уверенно тряхнул головой Гастон. «А мне бы вернуться в Эльнарию», – отозвался Криспи. «Нам с Ником тоже», – сказал Ханшир. «У нас там Элиза». «А вы не боитесь, что Дарион вам отомстит, отправит за решетку или вообще казнит?» – обеспокоенно спросила я. «Он этого не сделает», – без тени сомнений заявил ханшер «Это слишком подло даже для него. Он и сам понимает, что не прав во всей этой ситуации. Впрочем, если я ошибаюсь, то уже знаю, кого могу позвать на помощь», – улыбнулся он, окидывая нашу дружную компанию теплым взглядом. «В любой момент», – протянул ему руку Айс. «Мы рядом» произнес Ник, накрывая ладонь Айса и Ханшира своей. «Навсегда!» – присоединился к ним Криспи, а после него Рорг, Гастон, Нолан и Кайл. «Навеки!» – я тоже положила на мужские руки свою ладонь. Вур, выразил с нами солидарность Гроня, и мы все рассмеялись. «Все же иметь настоящих друзей – это бесценно. Это лучшая награда в жизни. Наша поддержка и опора!» – произнесла я. Ведь близкие друзья — это тоже наша семья. То, что не купишь ни за какие деньги. А моя награда — это ты. Люблю тебя. Заключив в объятия, муж накрыл мои губы самым нежным и сладким поцелуем.